Глава 7. Травмоопасные извинения или я пришла вас добить, профессор. Теперь меня отчислят. Как пить сдать отчислят. Судя по тому взгляду, что кинул на меня профессор Морган, прежде чем в клубах зелёного газа города удалиться в медицинский блок, в этом даже сомневаться не стоит. А значит, привет дом. Здравствуйте, дорогие родители. Ваша непутевая дочь вернулась с позором. Я, как это представила, так мне сразу и поплохело. Блистательная Брунгильда наверняка закончит академию с отличием, а мне, отчисленной, прямая дорога в магический технариум в Видунье, среднее учебное заведение для волшебниц со слабым даром. После него только в девочки на побегушках или впадай принеси", о престижной работе придётся забыть. А у меня амбиции? Да, да, амбиции! Мне кровь из носа нужно обставить Брунгильду хотя бы один раз в жизни. О, как же сильно я хочу доказать родителям, что ничуть не хуже их драгоценной старшенькой. А как доказать-то, если меня вышвырнут из академии пинком под зад? Как ты мог, зашипела я на кота, когда после пар мы вернулись в мою комнату. Как ты мог так меня подставить? Как у тебя лапа поднялась навредить профессору Моргану? Честно, мне хотелось придушить кусика голыми руками. Я же не знал, что это пирожки для профессора, мяу. Наглая чёрная морда на всякий случай залезла на шкаф, подальше от моего гнева. "Думал, ты хочешь ими и демона своего накормить? Откуда ты вообще достал это зелье?" Так Роберт собранил. Там на дне флакона осталась пара капель. Завыв, я схватилась за голову. Но почему? Почему я вечно попадаю в неловкие и неприятные ситуации? Теперь мой любимый считает меня ненормальной. В его глазах я не просто бессовестная нахалка, неадекватная злостная вредительница." И на моё поведение он обязательно пожалуется ректору, а ректор родителям, а те в который раз убьются, кто из дочерей гордость семьи, а кто позор. Надо извиниться. Точно, надо пойти к профессору Моргану и попросить прощения во второй раз. Куда ты? Позвал меня кот со шкафа, когда я бросилась к двери. Да, да, извиниться немедленно, искреннее раскаяние смягчит сердце профессора, и меня не накажут, или накажут не так строго. Главное, ни в коем случае не брать с собой пирожки. Боюсь, с лёгкой лапы Кусика у мистера Моргана теперь аллергия на все хлебобулочные изделия. Но, не могу же я пойти к больному с пустыми руками. Некультурно, невежливо. Какие же это тогда извинения? не настоящее. Я остановилась посреди коридора и принялась лихорадочно рассуждать, каким подарком на этот раз задобрить профессора. Сплетница Эйджо рассказала, что Робертс до сих пор лежит под магической капельницей. Настолько ядрёное получилось у него зелье. Значит, мой любимый тоже где-то там, в медицинском блоке. Когда Абрунгильда однажды заболела, мама и папа носили ей в больницу огромные яркие апельсины. А вот у её соседки по палате на тумбочке у постели стояли в вазе цветы. Цветы отличная идея. Еда может вызвать у профессора неприятные ассоциации. Посмотрит он на апельсины, вспомнит горе пирожки и не простит меня. Возможно, даже сильнее разозлится. А цветы они безвредные и очень красивые. В символе в школах их традиционно дарят на праздники. Черные орхидеи в первый учебный день, белые в последний. Решено. Цветы, только не срезанные. Это не мужественно. В горшке, в большом, брутальном горшке, желательно в виде черепа. Слышала, что профессор Морган в свободное от работы время увлекается некромантией, а значит, обязательно оценит зловещую атрибутику. Я медленно направилась дальше, раздумывая, где найти подходящий горшок и какие цветы выбрать для мужчины. Эта женщине подойдут любые, хоть красные розы, хоть белые ромашки, а с представителями сильного пола всё гораздо сложнее. Им нужно что-то суровое, что-то чёрный хищник. Голос демона, раздавшийся за спиной, неожиданно близко, заставил меня подскочить на месте. Обернувшись, я увидела Карвина, улыбающегося во все 32 белоснежных зуба. "Ты говорила вслух". Вспыхнув, я быстро огляделась по сторонам. К счастью, коридор был пуст. В такое время адепты отсыпались после ночных пар, и никто не слышал, как я беседую сама с собой, словно дурочка, сбежавшая из лечебницы. Поправочка, никто не слышал, кроме одного наглого крылатого типа. Ты меня что, преследуешь? сдвинула я брови. С видом оскорбленной добродетели демон картина округлил глаза. Я преследую? он прижал руки к груди. То есть ты не допускаешь возможности столкнуться с кем-то случайно. В замкнутом пространстве небольшой академии Я просто считаю, что весь мир крутится вокруг тебя? С ухмылкой закончил за меня фразу демон. Просто я обладаешь самомнением размером с галактику? Да хватит, дай сказать. успокойся, Харпер. У тебя смешались мания величия и мания преследования. Я просто шёл мимо и увидел, как ты что-то с упоением бормочешь себе под нос. Шёл мимо, но мимо не прошёл. А как я могу пройти мимо того, кто нуждается в помощи? Чёрный хищник. Вот что ты ищешь. Идеальный вариант. Любой другой цветок в качестве подарка будет для мужчины оскорбительным. И заложив пальцы за пояс брюк, он двинулся дальше по коридору, словно наша короткая беседа его утомила. Чёрный хищник. Я помнила это растение. Нам показывали его на травологии. Мясистый бутон в виде воронки, длинные вертикальные листья угольного цвета. Хищник питался насекомыми, которых приманивал к себе особым, специфическим запахом, но для людей, в отличие от многих других видов плотоядных растений, был совершенно безвреден. А что, если и правда, подарить его профессору Моргану, Черный брутальный цветок в черном брутальном горшке в форме черепа, то, что надо для мужчины, увлекающегося некромантией. Похоже, пришло время посидеть одну из теплиц в саду рядом с академией. Профессор лежал на постели под капельницей, но аж подпрыгнул, увидев в дверях палаты меня. Что вам надо, Харпер? Он вытер пот, выступивший на лбу, и свободной рукой отчего то зашарил по стене над изголовьем кровати. Ага, искал красную кнопку вызова дежурной сестры. Профессор Морган, пожалуйста, не волнуйтесь, я пришла извиниться. Почему-то после моих слов больной занервничал ещё сильнее. Его рука активнее задвигалась по стене в поисках вожделенной кнопки. Прошу, простите меня. Я не хотела вас травить. Это вышло случайно. Убирайтесь отсюда, Харпер. Ради единого, оставьте меня в покое. Морган смотрел на меня испуганными глазами и пытался отползти на край постели. Растрепанный в белой больничной сорочке, он выглядел таким беззащитным и уязвимым, что от жалости и чувства вины у меня защемило в сердце. Умоляю, выслушайте. Сгинь, Харпер, сгинь! Отгоняя меня, профессор замахал свободной от капельницы рукой. Но я хочу извиниться. Я принесла вам подарок. Вот. Примите, пожалуйста, от чистого сердца. При словах подарок и от чистого сердца у мистеры Морган задёргалась верхняя века. На лице проступило выражение ужаса. Взгляд профессора упал на чёрный горшок в форме черепа, который я заботливо опустила на прикроватную тумбочку. Глаза больного стали ещё шире, ещё темнее. С дрожью в охрипшем голосе профессор Морган выдохнул, в панике уставившись на растение. Цветок смерти. Нет, нет, поспешила возразить я. Это всего лишь чёрный хищник, он безвредный. Но ну, вы же изучали травологию, в своё время и должны знать. Цветок смерти с дикими глазами продолжал твердить профессор Морган, всё дальше и дальше отползая от моего подарка. Да нет же, он безопасен для людей. Я просто подумала, что некроманская тема вам близка. Вы же любите трупы. Спасите! Завапил Морган не своим голосом и, нащупав таки на стене кнопку вызова дежурной сестры, принялся остервенело на неё давить. Меня пришли убить! Профессор, ну я же к вам со всей душой. «Убийца!» Бледный как смерть, мистер Морган вдруг схватился за горло и принялся задыхаться. С ужасом я увидела, что его лицо и шея заметно раздулись. Спасите! снова прохрипел он. А-аллергия. «Ал -ал